Глава сорок В такой момент организм мобилизуется и без всякой встроенной инопланетной системы с её волшебными навыками. А если она всё же в тебе присутствует, то ты с ней обретаешь воистину божественные возможности. Пуля уже шла по стволу, когда успел в прыжке кончиками пальцев сместить направление оружия в сторону от цели. Но по инерции я полетел дальше, уже не способный остановиться. Развернувшись, увидел полупрозрачное колыхание фигур за спиной спятившего товарища. За ним был кукловод и не один. Игорь конвульсивно дергался, пытаясь поднять левую руку с крестиком, которую невидимый враг сдерживал в опущенном состоянии. Другую же руку с пистолетом наоборот, мощная сила второго поднимала к лицу, отчего проступали очертания его когтистые лапы в местах давления. Я кинулся на помощь и почти схватился за рукоять, когда ПМ с хлопком разрядил очередной патрон в рот напарнику. Брызнула кровь и ошметки пробитого черепа. Гильза, звякнув об затворку, варкаясь вылетела в сторону и отскочила от невидимого существа на доли секунды, проявив часть его тела. Эмоции ненависти просто не успели на меня нахлынуть. Их задержала настройка системы, заставившая меня сначала действовать, а потом думать. Руки, вцепившись в пистолет Макарова, повернули его сначала в того, кто удерживал правую руку с оружием. Надавив на палец монстра, я лишь чуточку помог ему спустить курок. Грохнул выстрел, и вампир вышел из сумрака с дыркой во лбу. Ослабленный захват его руки больше не мешал мне перенаправить ствол в другую сторону и выпустить следующий карающий заряд. Второй кровосос, словив маслину, проявился и последовал на пол за первым. Помня наставление погибшего, выхватил из его руки крестик и приложил по очереди к дырявым черепам обоих монстров. Ноль результатов. Они даже не нагрелись, не зашипели и не дернулись все-таки была у Игоря своя индивидуальная способность изгонять дьявольских тварей. Эх, такая нелепая смерть! Ты не сможешь нам причинить вреда. В тебе нет его истинной святой веры во Всевышнего. Только в его руках крест способен изгонять нашу эктоплазму прочь. Появился грубый голос в моей голове. Наши биологические тела мутировали и способны восстановиться. Тебе остаётся только забрать свою подружку и быстрее бежать на выход, пока мы регенерируем и даём фору. Я с наслаждением восполню свои силы из артерии адепта-браконьера, а мой коллега не прочь развлечься с живой девушкой. Из неё получится неплохая куколка Носферату. Вот, я схохмил. А ещё говорят, что у мёртвых нет чувства юмора. Ха -ха -ха -ха. Второй, более неуравновешенный голос вторгся в мою голову. Впрочем, если тебе всё же удастся сбежать одному за счёт своих способностей, передавай привет генералу от тёмных метров Колчина и Лаукина. И пока он не самодезинтегрируется, его сын останется у нас. Таково условие, если хочет сохранить жизнь для дорогих ему людей. Я отступил назад к шокированной жене. Судя по её затравленному взгляду, она тоже слышала эти голоса. В ответ на мой молчаливый вопрос, Кора отрицательно покачала головой. «Этого мне было достаточно, чтобы развернуться», и открыть огонь по уже шевелящимся и пытающимся подняться мерзким телам, уже совсем не походившим на человечье. «Хер вам по всей кровососущей морде! Никуда мы не уйдем и вам не дадим! Сдохните тут, твари!» Щелк-щелк-щелк. Курок в холостую забил по бойку. «У тебя закончились патроны. Теперь тебе даже молитвы не помогут». «Бог от вас отвернулся, как и вы от него. Обещаю тебе долгие мучения. Ты будешь страдать до тех пор, покуда твоя подружка не обернется вампиром и не сожрет твои потроха окончательно». Я перехватил арматуру и принялся со стервенением дубасить снова и снова поднимающихся монстров по головам. Они только ускорили регенерацию, затягивая провалы от ударов в темпе, превышающем их нанесение. Их глаза светились злобой, а острые зубы лязгали в бессильной ярости. «Когда вы уже сдохнете, уроды? На, на, на! Получите!» Наконец, стригуя окрепли настолько, что выдрали у меня железяку и, завязав ее в узел, выбросили за спину, где она поскакала далеко отрывисто, позвякивая о пол. Мы с Кариной стали отступать к стене, в руках остался только горящий факел на конце дубины, который, впрочем, совсем не испугал нечистую силу. «А теперь пора ответить за устроенный фарс». Уже вслух охрипшим голосом проговорил один из них, нарушая возникшую тишину. Мы одновременно вздрогнули. Но не от того, что на нас стали надвигаться темные твари, а от того, что рядом с нами стоял Игорь, хотя его физическое тело по-прежнему лежало на полу с простреленной головой. Гады тоже вздрогнули и настороженно дали задний ход. «Я от Алекса». Он, предвидя, что у вас возникнут проблемы, задержался у аппаратуры на Фаэтоне и перехватил мою сущность, отбывающую в Чистилище. Зазвучал в голосах его бодрый голос. Как он это сумел, не знаю, не спрашивайте. Не тратьте понапрасну время. Сказал только, что древо познания добра и зла заранее знало о гибели одного из нас и жребий пал на меня. Карина, он просил передать тебе это, держи. А я больше не могу тут задерживаться. Генерал тратит много энергии на поддержание осязаемости моей проекции рядом с вашими системными маяками. Прощайте навсегда. Я ухожу к жене. Полупрозрачный силуэт парня быстро растаял, как и не бывало. Мы даже не успели ему ничего ответить. Не то чтобы выразить слова сожаления. На глазах супруги появились слезы. За тот тварик гаденько заулыбались своими косыми зубастыми рожами гордалаков и стали возвращаться к нам. Ну что? Где ваш повелитель? Оставил вас в полной жопе, как это нам знакомо. Да, коллега. Ха-ха-ха. Приступим. Я уже проголодался. Они потянули к нам свои отвратительные крючковатые лапы, игнорируя огонь факела, бьющего по ним. И тут Кора разжала ладонь, на которой, набирая силу, зажёгся в темноте перстень царя Соломона. «Превращайтесь в прах, твари, и следом все ваши нечестивые создания! Пусть его развеет в эфире навеки вечные!» С ненавистью на лице и в голосе проговорила она слова заклинания. Высвободившиеся из перстня режущие глаза яркий свет Сталось из протыкать во многих местах Дергающиеся тела Колчина и Лаукина Унося прочь отшелушивающиеся от них частички плоти Словно невидимый вихрь разметал и вычистил туннели От остатков вампиров и оскверненных ими зараженных трупов людей Кора уткнулась в мое плечо и зарыдала на взрыд Мне пришлось очень долго ее успокаивать, гладя, обнимая и говоря ласковые, ободряющие слова. Словно маленькой девочке, которую напугали ночные кошмары. Признаться, мне и самому было не по себе после этой истории, так что неизвестно, кто кого еще реально успокаивал. Наплакавшись, мы собрали оставшиеся после боя пожитки и отправились по целеуказующему направлению дальше. Идти пришлось еще около часа и двадцати минут. По пути видели помещения заброшенных лабораторий и механизированных цехов. Были даже в огромных подземных ангарах и в одной поднимающейся к поверхности запечатанной ракетной шахте. Наконец оказались в обустроенном помещении командного бункера, где на медицинской кушетке лазарета спал наш Саша. Его вени был подключен к тетар капельницы, постоянно вливавшей в кровь снотворные. Карина сразу захлопотала возле него, выдергивала варварские атрибуты кеднепперов и, обнимая на руках, принялась оживлять. На всё про всё у нас ушло ещё пара часов. Ребёнок просыпался тяжело. За прошедшее время он сильно отощал, осунулся и чувствовал себя очень скверно. Заботы жены не прошли даром. Мальчик окончательно пришёл в себя и жестом попросил мобильный телефон.